Глава пятая. Король Улья. Повторный визит игроков в локацию случился меньше, чем через три часа. На этот раз они зашли в разлом двумя группами, и моя задача усложнилась. Естественно, ни единой секунды не было потрачено зря, и к моменту появления противников я уже пребывал в статусе офицера третьего ранга, а у меня в подчинении находилось под 50 разнокалиберных мобов. Я не стал отклоняться от первоначального плана и вложил весь полученный опыт в свое развитие. Ну и немного подкачал своих подопечных. Рядовые особи слишком слабы, чтобы оказывать маломальски серьезное сопротивление игрокам. А до статуса боец им не так уж и много надо. Второй раз воспользоваться фактором неожиданности уже не получится. Так что придется действовать по-другому. Очками опыта я повысил свой уровень до 20 -го а потом еще два левелапа получил за пару шашков по иерархической лестнице улья. Вложиться пришлось во все по чуть-чуть, но основной упор все же сделал на ловкости. Мое преимущество в скорости и юркости — его надо всячески усиливать. Телосложение тоже подтянул, так что скалопендра еще немного подросла и достигла размеров овчарки. Понятия не имею, кто такая овчарка, но не суть. За счет очков мутации продолжил усиливать свою ядовитость. В этом вопросе распылять дефицитные очки на что-то новое не слишком рационально. Гораздо эффективнее планомерно повышать врожденные качества скалопендры и открывать новые эффекты своему яду, но и повышать шанс их срабатывания. Разве что сгенерировал специфический орган, позволяющий выплевывать концентрированную кислоту на весьма приличной скорости. Попадешь таким плевком на незащищенную кожу, ее разъезд до кости. Ну а если в глаза зарядить, то вообще шикарно. Гарантированная слепота на длительный срок. Никакой хилл быстро не сможет отрастить новый орган. Эх, мне бы еще инвиз прокачать. Да шаг сквозь тень, чтобы можно было мгновенно сближаться с врагами. Но такие мощные скиллы открываются на более высоких уровнях. Да и вообще не факт, что у мобов подобного типа они есть. Пришлось пока ограничиться мимикрирующей под местный ландшафт пигментацией хитиновой брони, которую я, к слову, тоже значительно усилил. На двадцатом же левеле я выбрал полезный баф — ускорение. После активации на пару минут скорость моего передвижения и атаки увеличивается на 50%, а членов моего отряда — на 25%. На этот раз у меня было больше времени, чтобы подготовить засаду на усиленный рейд игроков, потому как область контроля сместилась вглубь расщелины, впритык ко входу в подземную часть инстанса прокачанные за счет вложенных очков опыта и мутации мобы закопались в землю, где и будут дожидаться появления игроков. Я же вновь занял наблюдательную позицию на возвышенности. Долго ждать не пришлось. Первыми шли уже знакомые игроки. Было видно, что они стремятся реабилитироваться за позорный вайб и с истервенением уничтожали моих членистоногих собратьев. Тьфу ты, в смысле, членистоногих тварей. Вторая пятерка игроков пока бездействовала. Они явно пришли сюда для подстраховки. И мне-то чертовски не понравилось. У всех максимально возможные для этой локации двадцать е левелы. Если будет больше, то группа тупо не получит никакого лута. И как вы умудрились тут слиться? С неприкрытыми нотками ехитства или даже превосходства проговорил лидер второй пятерки. «Да я тебе говорю, тут какие-то необычные мобы были». Зло сплюнул на землю убитый мной лично маг из первой группы. Они проигнорили танка и приоритет атаки. твари набросились из-под тяжка и в первую очередь на слабо защищенных мага и хила. «Ну и где они, эти твои странные мобы Снисходительно усмехнулся лидер второй группы. «Да мне откуда знать?» Еще сильнее разозлился маг. «Может, баг какой случился или еще как систему заглючило?» В последнее время достаточно много всяких косяков появляется, сам же знаешь. Ну да, ну да. Прогнусавил мелкий зеленокожий гоблин, поигрывающий кинжалом. Или просто у кого-то руки и задницы растут. Что ты там вякнул? Тут же набычился орк и попер на гоблина. Ну как тут не воспользоваться ситуацией? Уж больно удачно остановились игроки. Аккуратно тем местом, где зарылись в землю мои подопечные. Пять десятков средненьких мобов плюс я. Весь такой опытный, раскачанный, не самый лучший расклад в такой драке. Но если удастся быстро выбить хилов и магов, то шансы на успех есть. Тут главное дождаться очередного приступа невезения перед тем, как вступать в бой. А то получится, как в прошлый раз. Появление врагов из-под земли оказалось для разгоряченных перепалкой между собой игроков полной неожиданностью. Я воспользовался бафом на скорость... Так что подопечные облепили фигуру четырех ключевых игроков рейдов считанные секунды и разом разрядили в них свой арсенал скиллов. В ход шло все. Яд, кислота, когти и зубы, грязные приемчики типа заползания в самые интимные места. В общем, я изгалялся как мог, когда программировал различные схемы боя. Ну а главный прикол в том, что остальным воинам... Ничего не оставалось, кроме как тупо смотреть, как мелкие членистоногие твари сливают их сопартийцев Но не рубить же мобов вместе с игроками холодным оружием. Крики, визги девчонок, мат, паника, беспорядочная беготня, в общем, полный хаос. Выскочив под шумок из своего укрытия, подкрался к расположившемуся немного в стороне гоблину и, прицелившись, дважды плюнул ему кислотой в лицо. Как и ожидалось, первый сгусток прошел мимо, разрядив неудачу, но зато второй угодил точно в цель. Раздавшийся болезненный визг чуть было не оглушил. Вектор внимания тут же сместился на мою скромную персону, и прохлаждающиеся воины, наконец-то поймав врага фокус-атаки, активировали свои боевые скиллы. «Ага, щас! Вот делать мне нечего, как прыгать на шестерых бойцов!» Развернувшись к ним спиной, вжал иконку таранного рывка и ретировавшись к ближайшей стене расщелины, быстренько забрался на недосягаемую высоту и скрылся в трещине. Как говорится, воспользовался благороднейшей, древнейшей традицией пиратского братства. Завязал драку и сбежал. «Да как так-то?» — послышался недоуменный возглас игроков. «Что за хрень тут творится?» Моя немного передевшая банда добила тряпичных магов и система выдала победный лог. Минус четыре. Возможно, минус пять. На гоблине тикающий дот висит, а ХП у разбойников не намного больше, чем у магов. Приказав своим бойцам отступить под землю, сам по многочисленным внутренним кавернам разлома сменил позицию и осторожно высунулся совершенно с другой стороны, чтобы оценить диспозицию противника. Блин, они гоблины зельями жизни отпаивают. Вряд ли это от откалечащего дебафа его исцелит, но убыль хп за счет дота перекроет. Все равно без глаз игрок практически бесполезен. Остался финальный штрих. Навыки офицера третьего ранга — зов. да слабенький навык пока. Только разнообразную рядовую мелочевку и может призвать. Но ничего, я, кажется, понял, почему игроки не любят эту локацию. Кому же понравится, когда по тебе толпы твари лазают и кусают? Но под прикрытием толпы мы с моими подопечными доделаем начатое. Без магов с их заклинаниями по площади воины при всем желании не смогли бы избежать рукопашной схватки. Если призванные мобы действовали по стандартному алгоритму, то мой отряд принялся вновь кошмарить игроков своими необычными выходками. То в ухо кому мелкая тварюшка проскользнет, то еще куда залезет и начнет там рвать все, до чего дотянется. В общем, не завидую я этим игрокам. Сам не одну сотню раз умирал подобным способом. Система весьма изощрённа в пытках, но теперь я могу использовать это оружие против неё самой. Я не отставал от своих бойцов и носился от одного игрока к другому, словно наскепидаренный. Понятия не имею, что это значит, но сейчас мне точно не до рассуждений на эту тему. Весь бой занял не больше пяти минут. На этот раз все 10 киллов я записал на свой счёт, и копилка опыта пополнилась на рекордные 63 тысячи очков. Есть чем гордиться, если честно. Ну а 187 очков мутации оказались весомым бонусом. Теперь мне хватит на масштабный апгрейд тела, а пока дважды униженный клан собирает новый рейд, можно совершить стремительный рывок к вершине иерархической лестницы Улья. Очень скоро я упрусь в предел своего развития. У стражи королей он равняется тридцатому уровню. А при низвержении местного рейдбосса получу еще плюс 5 к своему левелу и возможность выбора двух редких скиллов. Так что и сильно вкладываться в повышение своего уровня уже не целесообразно. Четыре я получу за ступеньки на пути к статусу стража, а это значит, что до заветной тридцатки не хватает всего четыре уровня. Полученного забой опыта вполне хватит. Да еще и останется, чтобы прокачать свою уникальную особенность до второго уровня. Надо же мне знать алгоритм развития, чтобы планировать дальнейшие шаги. Решение принято. Значит, нечего медлить. Подмена сущности. Уровень способности 2. Уровень существ для подмены сущность 111. Для перехода на третий уровень способности необходимо вложить 20.000 единиц опыта суммарно. Стоимость заряда на втором уровне способности 3000 единиц опыта. Зарядов способности 5 из 5. Для активации требуется телесный контакт и мысленный приказ. Захват. Для возврата в собственное тело необходимо накопить 2000 единиц опыта и мысленно скомандовать домой. Побочный эффект пребывания в чужом теле минус 99 к удаче. Внимание, каждая смерть возвращает вас в собственное тело. Как же хорошо прислушиваться к собственной интуиции. Надо и дальше следовать этому правилу. Вот как чувствовал, что стоимость зарядов способности при переходе на второй уровень возрастет и довел количество до максимального. А вообще, плюс один левел к существу для подмены — это ни о чем. Понятно, что делать какие-либо выводы пока рано, и для анализа динамики развития способности надо собрать больше статистических данных, но все равно маловато это как-то. А вот тенденция к снижению штрафа на удачу меня порадовала. Ладно, первым делом захват власти в Ульи. А уже потом, когда я прокачаю себя и своих миньонов и смогу сливать самые крупные рейды игроков по щелчку пальцев, и опыт польется полноводной рекой, вплотную займусь развитием способности. Наверняка ведь обиженный клан не успокоится и будет отправлять в Ульи все, новые отряды бойцов, а быть может, и у союзных кланов помощь попросит. Поехали. В тронный зал королевы Улья я входил уже совершенно другим существом. Масса тела выросла раза в три. Прочность хитиновой брони достигла предела своего развития, как и ядовитые железы. Вдобавок ко всему, я отрастил себе пару дополнительных ударных конечностей и обзавелся возможностью с определенной периодичностью отстреливать во все стороны ядовитые шипы. На 30-м уровне выбрал очень интересный скилл под названием «Циркулярная пила». После активации моя маэсколопендра сворачивается в шипастое бронированное кольцо, раскручивается, словно диск болгарки, и начинает бессистемно перемещаться по залу по принципу волчка и калечить всех окружающих. Схватка один на один с местной королевой, с здоровенным скорпионом, получилась довольно напряженной, но скоротечной. Наши силы были примерно равны, даже несмотря на разницу в 5 левелов. Тут важную роль играет не столько уровень трансмутации, навыки или количество очков характеристик, а рациональность их выбора и распределения. За мобов все это делает система, причем зачастую особо не заморачиваясь. Сколько у нее в подчинении таких мобов? Миллиарды. Я же делал все по уму и планомерно усиливал сильные стороны свои скалопендры. Вот и закономерный результат. Я стал королем Улья, а Скорпион перешел в разряд моих стражей, наряду еще с двумя мобами. Статус рейдбосса открыл для меня массу перспектив. Я получил возможность не только удаленно управлять огромные оравы членистоногих тварей, но и видеть их глазами. Охренительный бонус. Ну и доступ к общим ресурсам всей колонии у меня теперь есть. Блин, как же интересно устроена внутриигровая механика у мобов, Складывается ощущение, что она создавалась для того, чтобы ею управляли разумные, а не безмозглые твари. Работы резко прибавилось. Помимо боевой составляющей жизни, мне открылась и другая — социально-экономическая. Приходилось думать, чем кормить араву мобов, повышать уровень и плодовитость макричных ферм, обучать бойцов новым тактическим схемам, готовить тысячи ловушек и подлянок для игроков — даже добывать кое-какие ресурсы, которые можно использовать для усиления воинов. В общем, мозг был загружен в режиме 24 на 7. Самое удивительное, а я получал реальное удовольствие от всего происходящего. После бесконечной череды смертей я наслаждался каждой секундой жизни без боли. В глубинах искалеченной и стертой памяти обнаруживались ответы на любые вопросы. Понятия не имею, как это работает, Но стоит поставить конкретную задачу, как в голове, тут же появляется понимание, что надо делать, чтобы добиться цели максимально быстро и эффективно. Понятия не имею, кем я был раньше и сколько прожил лет, но факт остается фактом. Я чертовски опытный человек в любой сфере деятельности, даже такой специфической, как развитие колонии членистоногих тварей. По крайней мере, я пока еще не повстречал на своем пути ни одного, серьезного мыслительного затыка. Побочным эффектом такого ударного труда стал резкий скачок качества лута. Как оказалось, уровень жизни и боеготовность колонии повышает индекс сложности прохождения инстанса, а от этого индекса зависит ценность добычи с мобов и другие параметры. Например, максимальное количество игроков в рейде и уровень этих игроков. Если мне удастся повысить индекс сложности до определенного рубежа, а также накопить нужное количество очков опыта и мутации, то можно будет повысить ранг инстанса, что откроет возможность мне и моим подчиненным продолжить расти в уровнях, вплоть до 50-го левела рейдбосса. Не уверен, что мне это нужно. Мои амбиции простираются гораздо дальше, чем карьера рейдбосса в ядре миров. Я должен разрушить этот мир к чертовой матери, и никакие боги не способны помешать мне в этом устремлении. Так что пусть дальнейшим развитием инстанса занимается мой преемник. Это будет, так сказать, бонус от меня за доставленное неудобство. Одно дело переселять душу ни в чем не повинного игрока в рядовую тварь, и совсем другое — в рейд босса, когда подготовлена вся необходимая инфраструктура для дальнейшего развития. Ну а там, когда достигну статуса бога, постараюсь вернуть души на свои места. Вполне возможно, это вообще произойдет автоматически когда ядро миров окажется разрушено. Пока я укреплял рубежи своего улья, игроки предприняли еще две попытки прохождения инстанса, но потерпели фиаско. Под моим управлением мобы стали действовать словно хорошо отлаженный механизм часов и сливали рейды еще на подходе к подземной части. Полученные очки опыта и мутации пока вкладывал в развитие инстанса. Когда качество лута возрастет, Весть об этом должна быстро разлететься среди кланов игроков, и уже тогда можно будет прокачать способность до приемлемого уровня и спокойно выбрать подходящего для переселения в рейд босса игрока. Мой прогноз оправдался на все 100%. Когда из мобов начали выпадать ценные в крафте ингредиенты, народ повалил ко мне в гости толпами. Даже очередь на входе выстроилась, потому как… По системным правилам в разломе может находиться лишь один рейд за раз. Из разговоров игроков я узнал, что в данной местности полно подобных разломов. Но хороший лут попадается только тут. Вот и стоят игроки часами, чтобы попробовать свои силы. Опыт палился полноводной рекой. Примерно половину я вкладывал в развитие улья и повышение боеспособности мобов. но ну на остальные очки прокачивал свою уникальную подмену сущности. Переход на третий уровень дал прибавку к уровню подменяемой сущности уже на плюс 2, а апгрейд до четвертого на плюс 3. Схема понятна. При каждом повышении уровня способности к общему левелу подменяемой сущности прибавляется число предыдущего уровня способности. Все оказалось довольно просто. А вот уменьшение штрафа к удаче, к сожалению, не масштабировалось. За каждый уровень по одной единичке всего прилетало. Эдак я в ноль только на сотом уровне способности выйду. Даже страшно представить, сколько для этого понадобится опыта. Тенденция к увеличению требуемого для очередного апгрейда опыта сохранилась. Каждый раз надо было накопить все больше и больше этого ресурса, чтобы перейти на следующий уровень. В итоге решил остановиться на этом. Подмена сущности. Уровень способности — 7 Уровень существ для подмены сущности — 1.31. Для перехода на восьмой уровень способности необходимо вложить 70 000 единиц опыта суммарно. Стоимость заряда на втором уровне способности — 8 000 единиц опыта. Зарядов способности — 5 из 5. Для активации требуется телесный контакт и мысленный приказ — захват. Для возврата в собственное тело необходимо накопить 7 000 единиц опыта и мысленно скомандовать «домой». Побочный эффект пребывания в чужом теле — минус 94 к удаче. Внимание, каждая смерть возвращает вас в собственное тело. Теперь осталось лишь дождаться подходящего отряда и сменить тело. Игра продолжается и выходит на новый уровень.